Глава двадцать шестая Она утерла слезы, постаралась успокоиться. «Чарли, если ты меня бросишь, я умру». И ей оставалось одно — взывать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему. Когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, Его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец. Так возмутятся, что он забудет обо всём, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под нежной защитой любимых рук. Олтер хочет, чтобы я поехала в Майданьфу. Что? Но ведь там холера. Самая сильная вспышка за пятьдесят лет. Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать? Если ты от меня отступишься, придётся. То есть как? Я не понимаю. Олтер решил сменить того врача-миссионера, который умер, и хочет, чтобы я поехала с ним. Когда? Теперь же, сразу. Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом и воззрился на неё. Наверное, я совсем поглупел. Я просто не могу взять в толк, что ты такое говоришь если он хочет, чтобы ты ехала с ним. Причём же тогда развод? Он предложил мне выбор. Либо я еду с ним, либо он подаёт на развод. Ах, вот как! Тон его чуть заметно изменился. По-моему, это очень благородно с его стороны. Ты не находишь? Благородно? Ну как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия. «А я-то Чарли!» — воскликнула она с болью в голосе. «Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво». «Но это смерть! Верная смерть!» «Это уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. Не повез бы он себя туда, если б так думал и для тебя там меньше риска, чем для него. Риска вообще, можно сказать, никакого. Надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка, но и ничего. Главное, не есть ничего в сыром виде. Ни фруктов, ни салатов из овощей. И воду пить только кипяченую. Он говорил все более уверенно и свободно. И лицо оживилось, вся угрюмость пропала. Он был почти весел. Как-никак, это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача. Но я-то Чарли, повторила она уже не с болью, а с ужасом. Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко непримерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет. Не в его это характере. И он предложил тебе выход, по его мнению, великодушный. А ты отказалась, вот он и взбеленился. Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво. Но как ты не понимаешь, что это меня убьет? И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это? Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда, и, право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму. А ты нарочно не желаешь ничего понять. О, какая это мука, и как страшно!» Впору закричать в голос. «Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости, но должно же быть какое-то человеческое отношение». «Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять...» Твой муж поступил очень великодушно. Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увезти, и вот представилась возможность увезти тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблазнов. Я не утверждаю, что Мэйданьфу — курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике — самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемии Столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни. А мне уже сейчас страшно. Когда Олтор об этом заговорил, я чуть в обморок не упала. Ну, понятно, в первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить. Я думала, я думала, она корчилась как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нём никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос её прозвучал тихо, но твёрдо. «Значит, ты хочешь, чтобы я уехала?» «Выбора-то у нас нет». «Разве?» «Скажу честно, если бы твой муж...» подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться. Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места. Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд. «Так какого же чёрта ты меня напугала до полусмерти?» Она смерила его спокойным взглядом. Он знал, что ты от меня отступишься и умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык, и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы приблизительно осмысливает всю страницу. Так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Олтера, словно тёмный мрачный пейзаж заряла молния и тут же снова поглощала тьма. И она содрогалась от того, что успевала увидеть. Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию это на него похоже. Чарли опустил глаза, належавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка хмурился, но не отвечал. Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный, и хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься на утёк, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с лёгкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру. И если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, что ж, я, наверное, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удаётся свалить всю вину на мужчину. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы. Она будто и не слышала. Теперь я знаю всё, что он знал давно. Знаю, что ты чёрствый, бессердечный, что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя, как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек. И самое ужасное — лицо её исказилось от боли. Самое ужасное — то, что всё-таки я люблю тебя без памяти. «Китти!» — она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкратчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало. "Балва", сказала она. Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка. «Я тебе, кажется, стала меньше нравиться, но ничего, пусть так и будет. Мне теперь все равно». И стала натягивать перчатки. «Как же ты поступишь?» — спросил он. «А ты не бойся. Тебе ничего не грозит. Ты не пострадаешь». «Ради Бога, Китти, не надо так говорить». В его звучном голосе слышалась тревога. «Ты же знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше, что ты скажешь мужу. Скажу, что согласна ехать с ним в Майданьфу. Если ты согласишься, Он, может быть, не будет настаивать? Почему она так странно посмотрела на него в ответ на эти слова? «И ты не боишься?» «Нет», — ответила она. «Ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе — это интереснейшее приключение. А если я умру, значит, так тому и быть. Я старался обойтись с тобой как можно мягче». Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, впиться губами в его губы. Ни к чему это. «Если хочешь знать», — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул. В «Сердце у меня — ужас и смерть. Я не знаю, что там у Олтера в его темной путанной душе, но сама трясусь от страха. Может быть». Смерть даже будет для меня избавлением. Чувствуя, что самообладание её иссякло, она быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.